22. Доктор Дар Гаал. Приписываемые дневники. Я смотрел на карту и представлял наш дальнейший маршрут довольно отчетливо. В принципе, карту я тоже только представлял, ныне ее не было перед глазами. Однако и этих представлений хватало, чтобы понять, что в ближайшей перспективе всем окружающим гарантированы онкологические заболевания или даже смерть под лучом. Жуш Шаймар, конечно же, поразительная личность и душка, однако не до такой же степени. Требовалось что-то делать, хотя бы возражать. — В этом направлении нельзя напрямую, профессор Жуш, никак нельзя. Я думал, у вас есть какой-то план по обходу данного района. — Обходу данного района, — повторил Шаймар, театрально закатывая глаза. — В самом деле, доктор Дар. Это две с половиной, а то и три тысячи километров лишки. Вы уверены, что наша колесная техника выдержит подобный марш-бросок? Я не знаю, профессор, но впереди пустыня, радиоактивная пустыня. Жуж Шаймар поморщился. Оказывается, не от моих возражений, от другого. даргал я же вас просил. Не кличьте меня профессором. Это войдет в привычку, все начнут повторять. И как-нибудь в совсем неподходящей обстановке это уронит мой имидж в переговорах с какими-нибудь опасными встречными. Зовите командиром, у нас все же полувоенная экспедиция, так что подойдет. Ну, на крайний случай господином. Тоже покатит как-то. Тема уводилась в сторону, и допустить такого было нельзя. Сдаваться совсем не стоило, на карте было поставлено все. Причем в буквальном смысле, на карте. «Командир Шаймар», — взвесил я словосочетание на языке. Нет, не смотрелось. Но ныне вопрос заключался не в фонетике. «Господин Шаймар, я врач, и на свою беду насмотрелся лучевых поражений в превеликом множестве. Разве цели экспедиции исследовать, за сколько здоровые дяди превращаются в какающих кровью инвалидов? Перед нами радиационно загаженная местность, пустыня, и мы, дорогой Дар-Гаал, «Я в курсе!» Шаймар снова поморщился. «И не повышайте тон. Наша звонкая полемика привлекает нежелательных зрителей. Начальник спорит с главным доктором. Настораживающая картина. Не нервируйте, народ. Идите сюда». Мы сделали паузу, отодвинулись в сторонку. Жуж Шаймар порылся в наплечной сумке, достал свернутую карту. Похоже, все нужное он всегда носил при себе. «Глядите сюда, док». Как видите, да наверняка еще и помните, это не совсем пустыня. Совсем недавно это была довольно плотно заселенная местность. Метрополия империи, если что. Именно поэтому она сейчас и пустыня. В смысле, не заселена. Каждый врач должен обладать упорством оборонительного дота, иначе ему не сдюжить ни с болезнями, ни с больными. Тем не менее, эта местность не покрыта песком. Если огибать города... Она даже вполне проходима для колесной техники. Ну, очень надеюсь. В основном, вы правы, Дар. Там, где падали достаточно грязные бомбы, местность заражена. Причем зоны заражения разрастаются. Ветра не остановишь, как вы понимаете. Однако у меня перед вами преимущество, док. Вы обладаете только общедоступной информацией. Ну, пусть даже открытости некой категории то есть для младшего и среднего медицинского персонала. У меня же есть кое-что получше. Тут. Шаймар ткнул в уже разложенную карту. Наличествует не просто отмеченное красным радиационное пятно. У меня здесь распределение с четким обозначением уровней по районам. Я усомнился. Должен был усомниться. Сколько лет? Ну или там месяцев этим данным. Профессор Жуш. Допускаю, у вас есть какие-то прострелы, сделанные с аэрозондов с датчиками. Но они берут пробу воздуха с очень больших высот. То, что на поверхности большой суши, может не соответствовать тому, что... Шайма раздраженно отмахнулся. Эта карта составлена по наземным пробам. Пробы брали люди, и они успешно прошли. Причем не только в одну сторону. Там были люди? Я, наверное, почти выпучил глаза. «Откуда?» «Академия? Департамент науки посылал разведчиков специально?» «Нет, конечно». Шаймар изобразил подобие улыбки. «Тут собраны данные контрабандистов, военных и еще от всяких случайных источников». «То есть источники ненадежные, команди...» «Господин Шаймар». «Есть надежные, есть и ненадежные». «А чего вы хотели, док?» «Но данные систематизированы». Они прошиты в общую схему, перекрестно проверены. В общем, это лучшее, что у нас сейчас. Тихо, доктор Дар, дайте закончу. Однако у нас есть годные для прохождения маршруты. Я, точнее, некий отдел по моей просьбе, просеял розу ветров. Если нам повезет, то есть, если они не очень ошиблись, то мы должны пройти выгольное ушко. В смысле, жуж? Вы считаете, что в этой брошенной людьми клоаке есть местности Кото...» Он снова нетерпеливо меня перебил. «Естественно, доктор. Некий фон будет. Куда же денешься? Но, учитывая нашу скорость, мы успеем прорваться. А еще...» Он нырнул в ту же наплечную сумку и извлек упаковку таблеток. «Вот, доктор Гаал, мы примем по...» «Я знаю, что бывают ядированные таблетки», — перебил я в свою накопившуюся очередь. «Я даже их принимал как-то. И даже не единожды. Первый раз еще под Энера, когда командование ожидало колотушку на голову от еще не распавшегося Голубого Союза. Но пронесло. Я не очень верю в эти таблетки, Жушаймар. Это... это нового вида, док. Совсем нового. Еще не пущенный на поток. Проходят испытания». Нам, честно говоря, потому и дали их волю, что лишние испытания в полевых условиях фармацевтическому концерну не помеха. Так что примем и вперед. Даже не прошли испытания? Я почти передразнил начальника. И вы рассчитываете что? Да, я рассчитываю, Даргал, сказал Жус Шаймар неожиданно холодно и спокойно. Я очень рассчитываю. Я в конце концов верю, что нам просто элементарно повезет. И не только в плане преодоления этой зараженной зоны. Я надеюсь добраться до джунглей Тапажвари-Мэш и осуществить задуманное. Во что бы то ни стало, доктор Гаал. Да, будет риск, и не хотелось бы. Но будут и неизбежны жертвы. Я рискую, Дар. Рискую, как и все мы. Шаймар уставился мне в глаза очень внимательно. О, мировой свет! Готов поклясться, в его зрачках наличествовала мольба. Они просили эти зрачки. Я рискую, доктор Гаал. Но какова альтернатива? Что вы лично можете предложить? Экспедиция до Нельзы опасна, да. И что, запретить ее? Развернуть технику обратно? Уж поверьте мне на слово, дар Гаал. Я пробил кучу барьеров еще там, в новой столице. На моем пути были десятки дядей в больших креслах. Причем дядей не чита вам дар. «Гораздо, гораздо более серьезных. Я смог их всех обойти, обокнуть их кресло по касательной. Так неужели меня сможет остановить какой-то доктор-ветеринар? Вы мне нужны, Дар, не спорю. Но если что, я вполне смогу обойтись и без вас. Правда, жертв в пути может тогда случиться больше, чем без хорошего врача. Ну что ж, переживем. Решайте сейчас и сразу, вы со мной или нет». И повторюсь, я все рассчитал и все взвесил. Уж где-где, но на первых этапах моя экспедиция не загнется точно. Мы пройдем эту пустыню за двое суток. То есть самые зараженные области. Потом еще суток двое. Но там фон станет не больше теперешнего здесь. Радионуклиды гаал, они любезные, разносятся по всему миру. Ветра, понимаете ли. Потом он еще долго говорил, тыкал меня в карту, давил цифрами. Заставил самого тискать карманный арифмометр, то есть проверять кое-что из его выводов. К концу этого спора я был весь в поту, да и Шаймар тоже. Но он победил, а я сдался. А куда было деваться? Жуж Шаймар меня даже не припугнул, так посмеялся напоследок. — За сколько вы доберетесь назад пешком, Дар? — Да и вообще, какое доберетесь? На время экспедиции внутренние взаимоотношения регулируются по законам военного времени. Вы знаете, что делают с дезертирами на фронте? Даргал. Короче, я сдался с потрохами. Но, мировой свет-свидетель, мы ведь с Шаймаром были по одну сторону баррикады. Куда я мог деться, если тоже хотел попасть в те волшебные, совершенно незараженные радиации джунгли, экваториальный рай, Тапожвари Мэш.